От приморских песков прочь от берега по знакомой дороге шел Беовульф, предводитель славной дружины, и за ним его витязи вслед поспешали. Светоч небесный солнце полудня тропу озаряло. Ускоряя шаг, поспешала рать ко дворцу, где восседал их юный конунг. хранитель державы, вождь щедрый, добронравный, храбрый в боях Хигелак. Весть о возвращении Беовульфа бежала далеко впереди дружины. Он вернулся живой, невредимый, сбранных игрищ, и уже приближается герой, несравненный ко дворцу, к отчему дому. О, ликование! Тотчас было владыкой приказано лучший черток во дворце приготовить для витязей, славных победами ратными, и восели там родич с родичем, вождь с героем из похода вернувшимся. Беовульф, как должно, хозяина доброго с честью приветствовал. Обходили стол чаши с брагою, славных ратников, мореходов, Медом подчевала Хюгт, прекрасная дочь Хереда Могучего. Тут же в пиршественном зале Хигелак обо всем их расспрашивал, Ибо знать желал, что морская рать, Что дружина гаутская на чужбине изведала. Ты покинул нас, родич Беовульф, обуянный желанием испытать себя за морем далеким битвой в Хеороте. Что же было потом? Спас ли ты, Хродгара досточтимого конунга от напасти великой? Я тревожился о тебе, славнейший из моих витязей. Страшился я, что не придет к тебе успех. Страшась твоих дерзких помыслов, друг возлюбленный, день и ночь корил я себя, что дозволил тебе искать встречи с чудищем». Лучше было бы понудить самих южных данов соперничать с Гренделем. слава Богу, что хранил тебя и вернул в живых. Молвил в ответ Беовульф, сын Эктеова: Достославный вождь, мой Хигелак! О том, как сразился я с Гренделем, уже известно многим людям, и молва о битве моей в ночном чертоге, храмине скильдингов, Далеко по свету уже разлетелась. Да, с божьей помощью я воздал по заслугам адской той твари, столь долго бесчинствовавшей в доме конунга датского. И теперь все твари гнусные, из во прахи и мраки прозибающие никогда уже не похвалятся этой битвой и воплем за утренним». Во дворец Хродгора я вошел, как желанный гость. Когда услышал сын Хальфдена, имя мое и прозвание, он удостоил меня лучшим местом в зале для пиршеств, посадив рядом с престолонаследником. Ликовала его дружина, в жизни я не видел большей радости в бражном застолье. Хозяйка Хеорота, досточтимая миротворица, Не воссев еще за веселый стол, Высылала в зал моим витязям Золотые дары им на радость. Дочь Хродгора, прекрасная Фреавару, Подносила воителям чаши медовые. Слышал я, как воины, Кубками дивно украшенными одаренные, Называли ее «пряхой мира». Дева эта прекрасная обещана в жены Ингельду, сыну Фроды, счастливцу. Видимо, мудрый Скильдинг, хранитель державы, счел за благо избежать войны, выдав дочь свою замуж за недруга. С печалью узнал я об этом, ибо редко невесте желанной Удается упрочить согласие там, где кровь без пощады пролита была Ни вождь Хадабардов, ни другов датских, ни дружины его, ни сородичи Не возрадуются, когда наследник войдёт в отчий дом с молодой женой Как увидят они гордых данов, посланников, а на них златакованные древние кольчуги, некогда хадабардам принадлежавшие родовое оружие, им служившие до поры, пока в мечевой игре не похищено было вместе с воинами, думы мстительные посетят их, и добром этот брак не закончится. Так и вижу я, как за чашей медовой Седой боец, не забывший убитых своих соратников Глядя сумрачно на знакомый клинок Станет сердце юного витязя бередить да испытывать Разжигая в нем пламя кровоотмщения «Узнаешь ли ты, друг, прославленный меч твоего отца?» Драгоценный клинок, служивший ему в том сражении, где он пал, сраженный в сече с данами, В том бою беспощадные скильдинги одержали верх, разбили нашу рать, и полегла она без отмщения. А теперь в этом зале сын убийцы сидит и кичится добычей, окровавленным лезвием, тем наследием, что по праву тебе причитается». И такими речами распалит он воина, Подстрекая, покуда за дело отца Сын не поплатится, не падет, окровавленный под ударом меча Дан пришелец из свиты Фреавару. Хадабард же спасется, Ибо знает он все дороги В краю отеческом. И пойдет разлад, Клятвы нарушатся, вспыхнет ярость в сердце Ингельда. Пыл воинственный, а любовь к жене охладеет в нем, нет. Не верил бы я Хадабардам. Ни в их верность, ни в дружбу с Данами, Ни в перемирие бессрочное. А теперь пора, о мой конунг владычный, Рассказать подробнее о Гренделе. Я поведаю, как сошлись мы с ним в рукопашную. Чуть угас за горами небес самоцвет. К нам в дружинный зал, где мы стражу несли, ворвалось злое чудище лютый недруг. Первым от рук его пал Хан Дискио. Видно, судьбою владычицы был обречен он на смерть. Припав к нему мяезубым ртом грендель мерзостный, соплеменника нашего разодрал в куски и насытился человечиной. Но прожорливый вор, пожиратель человечины не спешил бежать из чертога дружинного, беспоживый, с пустой котомкой. Ко мне он направился. Протянул свою мощную лапу с острыми когтями На груди у него висел огромный крепко сшитый мешок Хитроумно сработанный адской тварью Кошель необъятный из драконьих кож И вот в ту мошну он вознамерился затолкать и меня Безоружного, как и прочих Да попятился... Ибо в ярости я встал на ноги. Долго сказывать, как сводил я счеты с людоедом, но этой битвой приумножил я славу нашего племени мой повелитель. Враг успел бежать, но жить ему оставалось недолго, ибо в битве он утратил плечо с предплечьем. Обессиленный в омут кинулся адский выходец. Нас на радости Скильдинг державный наградил золотыми пластинами и несметной казной, и воссели мы поутру за веселый пир, пело воинство, ликовало рать. Сам же Скильдинг седой, многоопытный, нам поведовал о былых временах, и словам его вторила сладкозвучная арфа. Сказитель прославленный пел нам то песни безрадостные, То предание сказывал чудо истинное, То с тоской вспоминал годы минувшие Силу юности, сокрушенную временем. Сердце старца печалью полнилось Горькой скорбью по-невозвратимому. Так с утра пировали мы и пили брагу до вечера, А когда над хороминой тьма распростерлась, Матерь Гренделя вознамерилась кровью выместить смерть единственного сына, павшего в схватке с гаутами. И средь ночи это же на чудовище погубило героя неповинного, лишился жизни старейшина ратный, старый Эскхер. Но не было поутру тела Витязя пламени предано. и, оплакав сородича, данные горестные не могли возложить его на костер, ибо жертву свою утащила врагиня кровавая в пучину морскую. Безмерно печалился о горе этом великом Хродгар, о народе пекущейся. «Стал он жизнью твоей заклинать меня», Вновь подвигнуться на деяние воинское И для славы, и ради награды Сразиться с врагиней. Там, на дне морском, Отыскал я адскую тварь, Вот владычицу. И схватились мы с ней один на один. Океан окровавился, Как в подводном чертоге Снес я чудо мечом, С плеч долой голову чудища. Избежал я когтей остролезвых, Знать мне начертана иная смерть. И воздал мне вождь сын Хальвдана, За победу морскую щедрой платой, Дарами несметными. Не нарушил он обычаи древнего, И ни в чем мне отказа не было. Был я обласкан наследником Хальфдена, Награжден за ратный труд по желанию моему. И теперь все те сокровища Я тебе от души подношу, господин мой, Ибо счастье ищу лишь в твоей благосклонности. Ты родня мне, один из немногих, Добрый мой Хигелак. В дом внести повелел он Злототканный стяг с вепрем, Боевым знаком гаутов, шлем высокий, кольчугу железную и отменный меч. Молвил Беовульф, мне от мудрого старца, от державного Хродгара был такой наказ: чтобы перво-наперво я поднес тебе это оружие, да сказал бы: Конунг Хротгар, властный Скильдинг, владел до срока этим ратным доспехом, Но оставил его не наследнику Не любимому сыну всехраброму Херварду А тебе, ты хозяин сокровища Вслед за этими дарами Провели дружинники Беовульфа на показ через двор четырех жеребцов Красавцы все один к одному Отдал герой своему повелителю И коней, и оружие Поступил благородно, как и подобает великому воину Не плести на соседей, соратников и сородичей своих Хитроумных сетей, ни коварных замыслов, ни козней губительных Предан всем сердцем был Хигелаку племянник его И пеклись они друг о друге во всяком деле А жене Хигелака, прекрасный Фюкт преподнес Беовульф золотой шейный обруч, подарок Вальхтеоф, и в придачу трех тонконодих коней в ратной упряжи, то золотое ожерелье украшало с тех пор шею владычицы. Вот Катим оказался благородный бесстрашный герой сын Эктеофа. Доблестный в битвах, с людьми добродетельный Он в медовых застольях друзей не губил Не имел на уме злых намерений Воин, взысканный промыслом Божьим И под небом сильнейший из всех не Незлобив был и кроток сердцем. Прежде гауты презирали его и бесчестили И на пиршествах обходил его вождь дружинный своей благосклонностью, ибо слабым казался он и беспомощным, бесполезным в бою, но теперь он сполна получил воздаяние за прежние горести. Конунг Хигелак повелел внести в зал дружинный наследие Хредаля, златоблещущий меч. Единственный из гаутских мечей, наилучшая лезвие, И отдал он этот бесценный клинок во владение Беовульфу Также отрезал ему Хигелак семь тысяч мер земли Вместе с домом, чертогом престольным и правили они, как сонаследники, сообща дружиной и землями гаутскими. Но державой владел только конунг, законный владыка. По прошествии лет случилось так, что и Хигелок сгинул в военном походе, и наследник его Хардред погиб от меча, когда вел свою рать в сражении против воинства жестоких скильвов, И тогда власть воспринял державную Конунг-Беовульф. Пять десятков зим мудро правил он мирным своим краем, пока не состарился. В те поры дракон, змей, ища тьмы объявился во владениях Гаута. Змей этот был хранителем клада, скрытого в неприступных горах среди каменных круч, где дорога человеку заказана. Но однажды к тем богатствам языческим заговоренным некий смертный посмел проникнуть. И покуда дракон, уставший страж, беспечно спал, Вор успел выкрасть золоченую чашу, Умыкнуть из сокровищницы драгоценный сосуд. Вот тогда и начались страшные беды. Вот в чем была причина постигшего людей несчастья. Не от добра избрал опасную тропу Дорогу к норе драконьей нерадивый слуга Провинившись, он бежал от кары Ища пристанище в дальней пещере Беглец злосчастный незваным гостем вошел под своды И страх и ужас его обуяли Когда он увидел, куда проник Однако, опустившись вспять Он, многогрешный, успел похитить чашу из той сокровищницы. Это был драгоценный сосуд, один из множества захороненных в древнем кургане. В незапамятные времена последний отпрыск великого рода, гордый воитель, чье племя сгинуло, сокрыл заботливо в том кладохранилище Сокровища родичей Их всех до срока смерть поглотила Воин, единственный их переживший Дружину оплакивал в душе Предчувствуя ту же участь Недолго он сможет радоваться Родовым богатствам Тогда он насыпал высокий курган близ моря на мысе в укромном месте между утесами, и там сложил он пластины золота, казну дружинную и все сокровища своего рода, творя над кладом великие заклятия. «Земля, отныне храни драгоценности в тебе добытые», Коль скоро люди хранить их не могут Смерть кровавая, война ненасытная Истребила моих сородичей Не видеть им больше чертога пиршественного Не встанут воины с мечами на страже? Некому ныне лощить до блеска Чеканные кубки ушли герои И позолота на гордых шлемах Скоро поблекнет Уснули ратники, что прежде чистили железо сражений И вместе с ними доспехи крепкие Предохранявшие их в сражении отжал каленых В земле истлеют Кольчуга с витязем не разлучится Не слышно арфы Не вьется сокол, что для охоты был обучен В высоком зале... И на дворе не бьют копытами кони. Все похитила, всех истребила смертная пагуба. Так в одиночестве и днем, и ночью живой Он оплакивал свое сгинувшее племя, Покуда в сердце его не хлынула смерть потоком. Клад незарытый... Стал достоянием старого змея, Гада голого, гладко-чешуйного, Что над горами парил во мраке Палящим облаком, вселяя ужас В людские души. Ему, дракону, предначертано Стеречь золото языческих могильников, Хотя и нет ему в том прибытка. И триста зим он Змей поганый, ища дьяда, Берег сокровища в кургане сокрытые, Покуда грабитель не разъярил его. Дерзкий вор, слуга, похитил кубок из клада, Чтобы загладить свою вину и снискать прощение. Так был злосчастным курган ограблен. Слугу хозяин зато помиловал, Ибо впервые он видел столь драгоценную древнюю вещь Дракон проснулся и распалился Учуяв на камне чуждый запах Не остерегся грабитель ловкий Слишком близко подкрался к чудовищу Так часто случается Кому не начертана гибель Тот может избегнуть горя неминучего Дракон Хранитель сокровищ Искал пришельца, проникшего в пещеру Покуда он спал в подземном зале Потом и пустыню вблизи кургана Змей всю исползал Но ни единой души не встретив Он, ждущий битвы, жаждущий сражения Вернулся в пещеру считать сокровища. И там обнаружил, что смертный Посмел похитить из зала Золотую чашу Лютая злоба Кипела в змеи ревнителя клада И ждал он до ночи Горям мщением, Готовый огнем карать Укравших чеканный кубок Едва дождавшись Вечерних сумерек Змей огнекрылый Палящим облаком Взлетел с кургана Тогда-то над краем И грянула беда «Напасть великая!»